На операцию обычно выдвигаются перед рассветом, чтобы использовать весь световой день. Но в богатых тварями краях это правило не работает. Лучше дать утру полностью вступить в свои права, тогда активность всех этих гончих, демонов и прочих пионеров заметно падает. Хоть и не думаю, что даже дождавшись полудня, нам удастся полностью избежать их внимания. Баффало и его окрестности населены были очень плотно, отсюда и до самого Нью-Йорка. То есть миллионы и миллионы трупов остались здесь вокруг. И всё это место не покрылось мутным пятном лишь потому, я думаю, что его эпицентр оттянул на себя как раз Нью-Йорк, который по уровню кошмарности всего происходящего победил всех. Хотя слышал, что как-то повлиял находящийся совсем рядом водопад. Есть такая теория. Я ещё из отстойника помню, что твари никогда не заводились на лодках и всяких баржах, например, и не могли войти в проточную воду. Даже сама тьма не могла сомкнуться над рекой, и это вовсе не слух, потому что мы втроём, Федька, Иван и я, забрались прямо под тьму. И хотя о щ у щ е н и е той экспедиции мне п а м я т н о до сих пор, ничего с нами не случилось. н е а г а р с к и й же водопад, грохочущий на все окрестности и поднимающий над собой облака брызг — это некий п о ф и о з проточной воды, наверное. И очень возможно, что тьма близко к нему гнездиться не любит. Твари добегают, да, не зря народ на этой базе так укрепился и все щ и л и законопатил. Но именно рассадников их здесь нет. Такая вот аномалия, если не считать аномалией саму тьму. В общем, наш вертолёт уже без доп-баков, зато с пулемётами в дверях, оторвался от бетона примерно в девять утра, чтобы уже наверняка не угодить в какую-нибудь собачью свадьбу в месте назначения. Летели низко, выдерживая высоту примерно в сотню метров от поверхности. Под нами тянулись бесконечные кварталы домов, промзоны, дороги, снова дома, совсем небольшие куски свободной земли, и снова дома, дороги, промзоны. И все трассы, все выезды на них — всё забито машинами. Бесконечная, неразбираемая, непроходимая пробка, которая ещё местами упиралась в дорожные блоки — скопление мешков, рогаток, к о л ю ч е й проволок и военных машин. Пару раз я замечал, как мне показалось вполне целые бронетранспортеры. без явных следов подрыва. Но как их вытащить отсюда? Ни малейшего представления не имею. Если только каким-то очень большим вертолётом зацепить и унести. Но у нас таких больших вертолётов нет и не предвидится. Твари тоже видели пару раз, несмотря на неурочное время. Хотя днём им тоже никто гулять не мешает. Солнце и свет их не беспокоят никоим образом. Но всё же ночью они намного активней. А это значит, что ночью в этих местах вообще караул, что творится. Ну да, гуще их стало, когда мы от Ниагорского водопада отлетели подальше. То есть, может быть, даже теория о том, что он как-то их отпугивает, не совсем уж лишена оснований. Лететь тут недалеко, рукой подать. Так что к высадке мы готовиться начали, вроде бы едва оторвавшись. Аэропорт Баффало показался впереди, скорее даже, неприятно быстро. Я вот не томлюсь ожиданием боя, мне как раз торопиться в него не хочется». И полет в безопасности вертолётного чрева для меня предпочтительней беготни среди заброшенных строений в ожидании нападения в любую минуту. Так, примеряемся к карте, точнее, к фотоснимкам местности с пометками. «Вон склад!» — показал я пальцем на светло-серый большой ангар, прижавшийся к взлётно-посадочной полосе в самом её конце. Ну да, там ещё два бело-зелёных внедорожника пограничной службы стоят у крыльца. Ориентир, в принципе. «Наблюдаю!» — подтвердил Брайан. — Куда садимся? — У нас три альтернативные точки. Окончательное решение принимаем на месте. То есть именно сейчас. — На полосу, напротив склада. — Принял. Никаких лихих манёвров. У нашего пилота пока опыта для них нет. Так что вертолёт зашёл на посадку плавно, медленно. Если бы это была высадка в зоне боевых действий, то я бы уже со страху помер, наверное, так вот висеть в качестве мишени. В Афганистане в своё время коровы ныряли вниз, как дельфины, и вываливали нас, то есть бойцов, быстро и без церемоний. Но здесь вроде боёв нет, и огневого противодействия не ожидается. Так что можно и вот так покуда, поинвалидному. вот группа к высадке приготовилась уже вполне сноровисто. И как только полозья х ю и коснулись земли, высыпалась с обеих бортов, образовав оборонительный периметр. За малостью наших сил постоянных стрелков в вертолёте иметь у нас не получалось. Но сразу два Си-9, как в канадском воинстве называли бельгийский мини-ми, и увесистый FN-Маг, к о т о р ы е Си-6, уставились в разные стороны. Есть, выгрузились. Я махнул рукой смотрящему на меня через триплекс Брайану. Мол, лети за второй партией. Вертолёт неторопливый как-то грузно оторвался от земли и пошёл вперёд и вверх, плавно разворачиваясь на обратный курс. «Всё лишнее бросаем здесь!» — скомандовал я. «Понари включить!» Свою Марк-11 в чехле я положил рядом с винтовкой Алекса. Сейчас мы оба просто автоматами вооружены. Нам ещё помещение проверять, а может, даже и зачищать. За винтовками потом вернёмся, если всё по плану пойдёт. «Радист, ждёшь с прикрытием!» Я сказал «Радио Мэн», хотя за радиста у нас «Радио у м а н Та самая солдат Джейн с базы. Симпатичная, коротко стриженная девушка в очках. которая тоже сумела напроситься ко мне в отряд. Я её взял с условием, что она переучивается на радиодело и на передовую не рвётся. Переучилась. А вот рвётся или нет, пока не знаю. По факту, это первый её выход на войну с отрядом. Хотя и день, но в здании может быть темнота. Окон в стенах хватает, но везде бывают всякие подсобки, кладовки, уборные. А для прорастания тьмы и простого шкафа достаточно. Ну и против тёмной плесени, как я сам для себя определил пробой тьмы в подвалах, фонари работают хорошо, как огнемёт. Другое дело, если из этого места какая-нибудь тварь уже вылезла, то толку с этого. Гидроинструмент готов, с ним уже роб прилаживается к дверям склада. Заработала гидравлика на разжим, и через полминуты замок с двери сорвало со звуком пистолетного выстрела. Дверь настишь, оттуда на нас никто не бросился, и полной темноты, к счастью, там тоже не было. Под крышей ангара идёт ряд световых окошек. Ещё целые оконные блоки, вделанные в крышу. Вошли, разошлись тремя парами. о с м а т р и в а я проходы между высоченными до потолка стеллажами. Так, вон какие-то двери в конце ангара. Сразу несколько. Вот там и могут быть тёмные места. Вперёд! Что делать, и так все знают. Я народ ещё по опыту горсвета Углегорского обучал. Зачищали мы всякие заброшенные места вокруг Колплейка. Так что потренировались все. Двери же здесь оказались не заперты. Так что открывали, освещали, готовились убить всё, что шевелится, но там ничего не шевелилось. Хотя в кладовке уборщика тёмная травка всё же завелась и осела под лучом моего подствольного фонаря серым пеплом. Если такое место сразу не просветить и рядом шляться, то могут быть проблемы. Тьма нас чует, а такие места они ещё и как её рецепторы действуют. Так что тут вполне могла народиться какая-нибудь тварь, а то и не одна, и кинуться в атаку. А с тварями на малой дистанции дело лучше всё же не иметь. Мне как-то довелось, и до сих пор память яркая о тех эпизодах. Чисто! Чисто! Склад безопасен, похоже. Начало операции положено вполне успешное. Теперь офис проверить, и тогда мы вроде как опорный пункт можем оборудовать. В офис проход из склада был, причём через абсолютно тёмный тамбур. В самом офисе на полу нашлись совершенно обглоданные, растащенные останки как минимум двух человек и обрывки униформы. Не думаю, что это твари напали. Скорее, люди умерли в эпидемию. А потом до них добрались трупоеды, как местные вполне логично называли создание тьмы. Логично, но недостаточно ёмко, потому что одними трупами твари не ограничивались никогда. С останками был и запах, густой и тяжёлый, так что про сам офис как опорный пункт пришлось забыть. Мы лишь как можно быстрее выбрались на крышу. К счастью, я достаточно правильно оценил положение этой крыши на видео и сейчас убедился в том, что с ее угла сектор обстрела получается в 270 градусов. А навес, под которым действительно стоят два фронтальных погрузчика, виден отсюда великолепно. До него метров 300. Да, именно 300. 308, если точнее. Я проверил дистанцию дальномером. Ну и что дальше? «Пока нас никто не атакует, так что, по идее, можно подкрепления не ждать, сразу к делу. Только винтовки нам с Алексом сюда притащить». «Я притащу. Он пусть за наблюдателя сидит. Он вообще зоркий и внимательный. Давно замечено». «Ещё неплохо было бы какой-то из этих джипов, что стоят у входа, завести. Только ума не приложу, где искать к ним ключи. Так что не уверен, что получится». «Джастин, ты тоже наверх!» — командовал я, выбежав на улицу. «Джейн, тоже на крышу!» Остальные по плану. Давайте за погрузчиками. И поосторожней. И да, Джастин — это тот самый толстоватый парень, что был пулемётчиком на базе в Грейтс-Фоллс. Сначала, как и Джейн, он остался там, но когда их сменили по ротации, вместе с Джейн, уже в Колт-Лейке, он запросился ко мне в отряд. Они оба запросились, если точнее. Претензий к нему у меня не было. Он и парень толковый, и стреляет из своей машинки неплохо. Но вот толстоват и тяжеловат. Так что я поставил ему главное условие — худей и подтяни ф и з у И похудел, и подтянул. Пусть до совершенства еще далеко, но в нужном направлении он неплохо продвинулся. И сейчас навьючен тяжелым С-6 и боекомплектом к нему. Ну и на мне еще четыре короба к его машинке. Боекомплект пулеметчика на марше обычно делится в группе. Со второй п а р т и и людей прилетит Рашид, специалист по всякой электронике. которого нашли в анклаве и который должен разобраться в том, что есть на складе. Потому что для всех нас это тёмный лес. Просто бесконечное количество ящиков и коробок с маловнятной маркировкой. Ну и дополнительная группа для обороны. Тогда всё совсем проще станет. Пулемётов прибавится. Крыша, парапет. Я уселся, прислонив Марк-11 к нему, взялся за бинокль. Рядом пристроился Алекс с неуставным самозарядным б а р р е т о м Сейчас он дальномер с ориентира на ориентир перекидывает, чтобы, случись чего, в поправках не путаться. «Алекс, вслух всё говори, мне самому мерить некогда. И ориентиры называй». Джастин дальше по крыше сдвинулся, чтобы больше захватывать сектор слева от нас. У него на пулемёте шестикратный спектр стоит, так что он со своей машинкой достанет далеко. Что внизу? Люди побежали к навесу с погрузчиками, катят с собой по бетону тележку с п у с к а ч ё м Пока всё штатно, без происшествий. У машин никаких засад я пока тоже не вижу. Вокруг чего? Вдали у забитого машинами шоссе вроде бы движение какое-то. Трупоеды? Глянул туда в прицел, выкрутив увеличение на максимум. Точно, есть тварь за машинами. Но вроде как вдоль дороги движется. На нас не навелась. Ну, пусть и дальше не наводится. Демонов, демонов надо высматривать. Где они, там и неприятности. Меня тогда в Грейт-Фоллс две г о н ч и х чуть не схарчили с наводки демона, а сам он благополучно смылся. Я каким-то чудом отбился. И все же интересно, в складе есть то, зачем мы вообще сюда прилетели. Мы ищем флиры. Это такие комплексы из видеокамеры, ночника и тепловизора, которые можно устанавливать на вертолет, например, или на поднимающиеся мачте на машину. Ищем станции ближней разведки. Из документов, до которых добрался аналитический отдел «Анклава», выходило, что американская пограничная служба пыталась как можно больше людей перебросить с канадской границы на мексиканскую, где проблем было выше башки. А эту северную границу усилить за счет тех средств. И вот эти самые тех средства должны были храниться на этих складах в Детройте и в Баффало. В Детройт нечего и мечтать соваться. Там все мутное, а вот в Баффало мы прилетели. И пока без особых происшествий, вроде бы. К тому времени, как ю вернулся со второй группой, первая успела завести оба погрузчика, а заодно растолкать два ближайших затора. Особых трудностей это не составило. Никто не старался создать на полосе именно что завал. Просто выстроили машины, как я уже сказал, и всё. Фронтальные погрузчики легко все вытолкали своими ковшами за пределы полосы. И сейчас люди собирали с бетона крупный мусор, что насыпался в ходе расчистки. Для садящегося самолёта он может создать проблемы. Хьюи опустился теперь на автомобильную стоянку за ангаром, чтобы быть поближе. Брайан перебрался к нам на крышу, которая уже превратилась и в наблюдательный пункт, и в опорный. Джейн давно установила связь с н е а г а р о ф о л л з и мы вызвали сюда Оттер, которому пространства на полосе теперь хватало за глаза. А я ждал заключения Рашида, невысокого, смуглого, черноволосого парня, который побежал проводить на складе Беглую инвентаризацию. А трупоедов на дороге прибавилось. И при разборке дальнего затора люди нехорошую активность заметили. Тьма — это тьма. Она нас всё же чует. Твари пока не нападают, но думаю, что до этого вполне может дойти. Если тут всякого добра много, то придётся вызывать Геркулес. Он прилетит хорошо, если часа через три. Сколько успеем в него загрузить? Погрузчик на складе именно что складской. Я не уверен, что он вообще может по рампе в самолёт въехать. то есть застрянем здесь до темноты. И что ночью будем делать? Улетим обратно в Ниагара-Фоллс или запрёмся на складе? Заранее решение принять у меня не получилось. По снимкам реальную ситуацию не оценишь. Но пока её и так оценить не получается. Лучше бы, конечно, пересидеть ночь здесь, не теряя времени. Ещё лучше загрузить всё сегодня и улететь на базу. Но это значит, что трофеев будет мало. Так что борьба с жадностью, со страхом продолжается с неослабевающей силой. б о с л ы ш и ш ь Это Рашид!» «Слышу хорошо. Рашид, что у тебя?» «Кое-что здесь есть. Много?» «Хватает. Надо большой самолёт вызывать!» «Это, наверное, хорошо.» «Джейн, связь с н и а г а р а ф о л л Пусть в ы з ы в а е т Геркулес!» Обернулся я к новоявленной нашей радистке. «Роб!» — схватился я за рацию. «Как слышишь? Разбирайте самый дальний завал и подтягивайтесь к нам. Вызываем Геркулес!» Нам бы ещё бригада грузчиков не помешала вообще-то. Потому что в ожидании самолёта люди вместо обустройства обороны занимались грузом, собирая ящики у входа в склад. К счастью, этот склад был совсем рядом с полосой, так что транспортник мог подрулить совсем близко. Почти перед самым его прибытием м а л и к заметил первого демона, стоявшего у угла какого-то ангара, и снял его первым же выстрелом из своего баррета. Тварь против 50-го калибра не выстояла, свалилась сразу мешком. Но твари понемногу вокруг концентрировались. Плохо то, что инстинкт самосохранения среди них есть только у демонов. Вместе с каким-то разумом, похоже. А вот у всех остальных он отсутствовал полностью. Их задачей было лишь жрать и убивать. И если рядом демон, то жрать и убивать того, на кого он укажет. Выстрел Алекса, как мне кажется, на какой-то момент сорвал их атаку. По крайней мере, три г о н ч и х что я заметил неподалеку, как-то растерянно закрутились. Второй выстрел Алекса свалил одну из них, но две другие рванули в нашу сторону, сразу же укрывшись за серым ангаром из рифлёного металла. «Всем на оборонительную! Ворота склада закрыть!» — заорал я в рацию. Да, всё пришло в движение. Вон и со стороны дороги твари рванули сюда. Гончие. Ещё какие-то поменьше, но такие же быстрые. Я схватил винтовку, уронил её торчащими вперёд сошками на парапет крыши, поймал в прицел искажённый быстрым бегом чёрный силуэт, Сразу с поправкой на дальность. Выстрелил, промахнулся. Снова выстрелил и снова промахнулся. Затем попал. Тварь несколько раз перекувыркнулась через голову, потом опять вскочила на ноги и побежала дальше, но уже медленная колченога. И тогда я уже её добил. Застучал пулемёт Джастина. Снова пару раз тяжело бахнул б а р р е т Потом к хору присоединились трещотки мини-ми. -ми. Это н и когда мы с в е д ь к о й вдвоём выбирались помародёрить к тьме. как тогда в Углегорске. Тут у нас огневой мощи хватает. Правда, строение сектора обстрела резали, так что несколько тварей добрались почти что до нас. Почти потому, что как только они появились у склада, их смели как вениками из пулемета. Даже несмотря на то, что пара мелких монстров неслась по стенам, как по земле. Так до сих пор не могу привыкнуть к такому их невероятному умению. Хотя при своей первой встрече с пионерами Я чуть не погиб как раз от того, что они начали бегать по потолку. Отбой боевой тревоги. Опять к работе. Потом было ещё одно нападение, не слишком большими силами, которое отбили легко, но заметили второго демона. И этот уже укрывался, не подставляясь под выстрел. Так что нам следовало ожидать проблем. Затем в небе появилась чёрная точка, постепенно превратившаяся в пузатый четырёхмоторный транспортник, который по плавной глиссаде зашёл на уже расчищенную полосу явно демонстрируя, что вел его пилот опытный. И я даже знал, кто, потому что из в о й о м и н г а к нам в Коулплейк прилетела пара инструкторов, и последние два месяца Настя переучивалась на Геркулес. с а м о л е т вращая большими винтами и гоняя ветер, прирулил к самому складу. Откинулась аппарель, и, к моему удивлению, из чрева машины выгрузилось больше взвода бойцов во главе с Рональдом, одним из главных командиров анклава. Его люди начали растягивать колючие спирали вокруг самолёта, устанавливать пулемёты. Я спустился вниз, пожал Рональду руку. Не дожидаясь моего вопроса, он сказал, «На бегу решение приняли. м е ч прикинул, что если здесь можно посадить большой транспортник, то надо вообще здесь пошарить всерьёз. На с н и м к о г даже вертолёты есть». «Есть?» — без всякого вдохновения сказал я. «Но дать гарантии, что сюда не стянутся все монстры из всех модных пятен, я не могу». Тут и так э, оживлённо становится. — Посмотрим. — пожал он плечами. Не люблю я вот такого спонтанного планирования от жадности. Этот вариант следовало заранее предусмотреть. Но до настоящего момента вся операция планировалась исключительно мной, силами и средствами исключительно моего отряда. Но она всё же планировалась. То есть у меня отдельный план на каждый поворот сюжета, к нему альтернативный план, всё рассчитано и просчитано. А тут как снег на голову свалилась толпа людей без всякого обеспечения своевременной эвакуации. А если твари толпой т пойдут, и надо будет валить, спираль г о н ч и х не сдержит. Её тогда надо метр на два поднимать. Так что растягивание её скорее средство самоуспокоения. Мы сейчас Геркулет загрузим, и он улетит. А здесь останется много людей и мало транспорта. Если случится убегать, будут очень большие проблемы. Он потом вернётся». Геркулес пока летает один, насколько я знаю. Второй лётчик, который может его поднять, — это Ричард. Тот самый Ричард, что сидит сейчас на базе в н и а г а р а ф о л л с с Соттером. Сегодня разгрузиться и вернуться он не успеет. То есть ночь придётся жить здесь. Значит, надо обустроить оборону, — отрезал Рональд. С утра здесь ещё и самолёт с технарями будет. Поставлена задача забрать всё полезное. Да я всё понял. Вертолёты полезны, тут я согласен, сам об этом п о д у м а л — Ладно, я с женой поздороваюсь. Давай — Давай, — кивнул он. м е т а л л о п а р е л л и забумкал под подошвами ботинок. Затем я нырнул в алюминиево-сетчатое нутро Геркулеса с откидными боковыми скамейками. Зашёл в непривычно просторную кабину, поздоровался. Кроме Насти, здесь было ещё двое. Геркулес в одиночку не водит. Два парня, оба молодые. Хорошо, если по 20 есть обоим. Я вообще заметил, что по набору в пилотскую школу рванула самая молодёжь. Даже семнадцатилетний есть, барни. Он сейчас на СЭС не летает. Настя уже успела снять шлем и отстегнуться от кресла. Обнял её, сильно притянул к себе, поцеловал в губы. «Ну ты прямо!» — засмеялась она. «Словно не вчера расстались. Я вообще расставаться с тобой не люблю. Так что по мне хоть сегодня расстались уже достаточно, чтобы затасковать». Мы говорили по-русски, поэтому для её помощников все наши переговоры были наглухо зашифрованы. Русский язык на Западе вообще хорош тем, что его никто не знает. А большинство ещё и на кириллице читать не может. Это как китайский для окружающих. Надо о чём-то переговорить совсем секретно. Переходи на родной, не произноси имена и слова общего пользования, и тогда стопроцентная гарантия того, что ни одна живая душа ни хрена не поймёт. Не очень вежливо, но очень эффективно. «Тоньше надо льстить, тоньше!» Засмеявшись, она оттолкнула меня. «Нельзя же так прямолинейно!» «Да можно!» — отмахнулся я. — Зато лезть грубую трудно, толковать превратно. Она для этого слишком однозначна. — Что у вас здесь? — Застреваем, получается. У командования идей шоу того р а в и н а И таки все идеи блещут свежестью и новизной. Кстати, у нас барбекю в силе или отменяется, не пойму теперь. На выходные мы гостей назвали. На всякие стейки и колбаски, на р е ш ё т к е зажаренные. Даже гамбургерные котлеты в списке есть. Хоть каждый раз, выкладывая их над углями, я чувствую себя оскорбленным. А теперь я как-то совсем не уверен, что я к тому времени вообще вернусь. Операция по очистке от имущества в аэропорту Форт Макмюррей растянулась на несколько дней, и война с бандой тут совсем ни при чём. При этом там можно было трофеи грузовиками вывозить, а тут так не получается. А я не знаю. Настя заметно растерялась. Обзвонить всех и перенести на следующую субботу? Вот неплохо было бы. Хорошо, так и сделаю. Ладно, я пошла погрузкой командовать, а то потом будем боком лететь или как-то ещё. Мне тоже надо к делу возвращаться. Потому что как раз сейчас снова бабахнула винтовка Алекса. А это, скорее всего, к очередной порции неприятностей. К ночи сумели сделать полезное дело — подвесить спираль под самую крышу. Это от настенных бегунов очень хорошо помогает. По опыту БАС проверено. Именно когда под самый край на стык крыши и стены. Потому что тогда перепрыгнуть эту спираль не получается. Теряются в таком твари. Что-то не срастается у них там в башке. п р и б ы в ш а е с Рональдом подкрепление тоже знала, что к чему. Поэтому они притащили с собой ещё несколько мини-ми. -ми. Как я уже говорил, анклав не испытывал никакого дефицита ни со стрелковым оружием, ни с патронами. Сейчас, по крайней мере. Алекс свалил ещё одного демона. Почти с километра. Но не того, что прятался за ангарами. Тот как раз сумел организовать ещё две атаки на наши позиции. Причём первая из них оказалась настолько неожиданной, что стая гонщих чуть не разорвала группу т е х н о р е й осматривавших вертолёты. Они едва успели заскочить во внедорожник пограничников, который всё же завели, и дать по газам. В общем, нормальной работы не получалось всё равно. Тварей становилось больше, нападали они всё чаще, а когда дело пошло к темноте, они вовсе загнали нас в склад и на крышу. Тепловизоры их толком не берут, тепла твари не излучают... В ночник тоже видны плохо. А с того момента, как сумерки превратились в ночь, они и вовсе озверели. Так что и с ночным отдыхом у нас получилось неудачно. План «Одна смена отстреливается, а вторая отдыхает» как бы не очень выполнялся. Не спал толком никто, все были нервными и усталыми. Поскольку Роналд мне никаким боком не ни командование, я через Джейн и базу в Ниагара-Фоллс затребовал связь с Дэйвом Краусом, нашим, можно сказать, главнокомандующим. и потребовал от него с в о р а ч и в а н и е операции. «Ничего хорошего из этого не получится. То, что мы планировали в ы в е с т и мы вывезли вчера. Но в остальном полный провал. Нам даже не удалось осмотреть другие склады. Техники чуть не погибли во время осмотра вертолётов. При этом так их и не осмотрели. Ночью мы просто держали оборону. Как сейчас обстановка? Активность т в а р и упала, но их становится всё больше». Обрадовался я хотя бы такому вопросу. То есть днём мы, скорее всего, ничего не сможем сделать. А ночью вместо отдыха израсходуем боекомплект. Это плохое место для таких операций. Мы же планировали быстрый вход и выход. Здесь не получится сидеть неделю, как форт Макмюррей. Как собираетесь эвакуироваться? При всём моём уважении, сэр!» Вздохнул я, задавив себе ругательство. «Но над этим должен был думать тот, кто придумал всё это. Высылайте Геркулес, пусть забирает всех, кого можно». «Мы воспользуемся своим транспортом. До Ниагара-Фоллс недалеко. Можем с небольшой перегрузкой взлететь». Дэйв помолчал, явно не слишком довольный таким исходом. Но потом дал команду сворачивать операцию и эвакуироваться. Подбежавший к концу разговора Рональд выругался и скривил морду, из чего я сделал вывод о том, что эту хрень придумал он и протолкнул идею. А теперь выходит, что в глазах начальства он облажался. И ещё выходит, что я себе нажил первого врага. похоже. Всё же что-то сверхпланово сделать удалось. Мы угнали с аэродрома бело-зелёной Хьюи пограничной охраны. Рискнули, конечно, но решили, что риск оправдан. Одна машина стояла заправленной почти что под крышку и завелась без всяких дополнительных усилий. Так что сидевший в кабине Брайн а сказал «Да Ниагара Фоллс точно долечу. Поэтому вы, босс, гоните мою птичку и не сломайте». Теперь уже мне пришлось поднимать с полосы вертолёт с людьми, да ещё и с двумя стреляющими во все стороны пулемётами. Твари перешли в очередную атаку. Но до базы долетел на нём без проблем. А там мы снова его переоборудовали для дальнего перелёта. Сняли всё лишнее и установили обратно до баки. Трофейный вертолёт там же в н и а г а р а ф о л с е оставили, чтобы забрать его позже. Дополнительных баков тут мало, хотя их тоже надо привезти. Это не автомобиль, надо вообще убедиться в том, что он способен пролететь 8 сотен километров без происшествий. В общем, оказался дома вовремя, так что мы успели снова обзвонить всех, кого обзвонила Настя, и восстановить приглашение».